«Бывало», — спокойно ответил Ред. Ну, «Тогда ты меня понимаешь. Ничего нет хуже пустого брюха. Ничего». Ред не ответил. Взял десятидолларовую бумажку. Этого достаточно. Милч подвинул долларовую банкноту Рику. «А это тебе, парень, за ремонт машины». Рик отрицательно мотнул головой. «Не хочешь?» «Ну ладно». Милч убрал деньги в карман. какие мы гордые». Доктор и Дэнни были уже у двери. Милч повернулся к мужчинам, оставшимся за стойкой. Ни один мускул его лица не трогнул. «Рад был с вами познакомиться. Надеюсь, на днях увидимся вновь, не исключено. А готовишь ты классно, парень, это я тебе говорю». Заурчал двигатель, застрежетала коробка передач, и машина, прошуршав шинами по граве, уехала. «Рик», — глухо сказал Ред, — «открой окно. Что-то воздуха не хватает». Глава третья Они шли по каменистой тропинке, ведущей к домику. Рик передвигался медленно, опираясь на костыль и на плечо Реда, несшего клетку с попугаем. Вашелктон яростно ругался и бил крыльями по прутьям. На темном небе светила бледная луна, и лишь лягушачья какофония нарушала покой. Рэд вдруг почувствовал, что у его товарища участилось дыхание. Пять сильных пальцев сжарят в его руке. На веранду через опущенные жалюзи пробивался луч света. Рэд прибавил шагу. Сгариво ступило на первую ступеньку скрипящей лестницы. В полутьме он заметил какое-то движение. «Входите, ребята, входите!» Раздался вежливый скрипот голос, который Рэпт узнал сразу же и различил в темноте серый силуэт массивной фигуры Милча. Зачем здесь объясняться? В этом холме. Даже говорю, не двигался. Бальтерика еще сильнее в шарес. его руку. Нашел к чарту. Забил крыльями. И будет жизнь. Спокойно посоветовал. Иначе входить в все еще медленно. Питаясь освободить Уши насыпается. Милыч прибежался к ним. Рука его сжимала короткоствольный револьвер. Ред почувствовал, что Рик тянет его за руку. Именно Рик распахнул дверь и держал ее открытой. Ред еще мгновение колебался, но в спину ему уперся ствол револьвера. От яркого света он зажмурился. Сначала он увидел доктора, удерживавшего в равновесии орехи На тыльной стороне ладони из его маленького рта торчала огромная сигарета. В тот же момент за спиной послышались тяжелые шаги, и милч ответил. две звонкие оплеухи маленькому доктору, вырвал сигарету и раздавил ее ногой на полу. Щеки Милчьи налились с краской, побагровели, но через мгновение лицо его вновь обрело цвет старого бледного пергамента. — Я же тебе говорил, Запрети же тебе, — ласково произнес он, Будто разговаривал с непослушным шалуном. «Я же сказал тебе, пока не больше одной!» Доктор застонал, провел рукой по лицу. Голова его упала на грудь и застыла в этом положении. Слышалось лишь его шумное дыхание. Он как будто провалился в глубокий сон. Дэнни сидел верхом на стуле. Когда Рэп взглянул на него, парень отвернул лицо, но гигант успел заметить, что глаза его были расширены от страха. Лицо было совершенно белым, несмотря на холод, блестящие капли пота скатывались по его впалым щекам. Рэп увидел, что в комнате были и другие гости. На красном плюшевом диване, одной из ножек, к которому служил деревянный ящик, сидела девушка с ребенком на руках. Она была хорошенькой, совсем юной. Возможно, ей и двадцати не было. Очаровательное сочетание молодости и здоровья, никакой искусственности или вульгарности. Загорелое лицо, высокие скулы, темные ярко сверкающие глаза, красиво очерченные нежные красные губы — все это говорило, что с годами она будет становиться все краше.